Глава 4. Несмотря на то, что в этом странном мире стоял вечный желтый день, их потянуло ко сну. Биологические часы организма были настроены на привычный 24-часовой цикл. В лесу спать было холодно, да и небезопасно. Костер еле грел, а у них даже не было зимней одежды. «Придется идти спать в крепость», сказал Иван, вскидывая глаза на стену здания, нависшую над ними. «Там хоть тепло, а повезет, так и уют найдем». Тая согласилась. Она была сыта, сил заметно прибавилось. К тому же на настроение благотворно влиял небольшой запас жареного мяса, завернутый в бересту и отягощавший карманы куртки Ивана». На пути к зданию они встретили другого мамонта, обгладывающего кору березы. Мамонт был космат и явно ниже первого. Один бивень у него был сломан, и мамонт дрожал крупной дрожью, что было заметно даже сквозь густую бурую шерсть. Замерз бедняга, — пожалела его Тая. Иван отрицательно покачал головой. «Они не боятся холода, тут что-то другое». Может, заболел?» Постояли, глядя на гиганта с явным сочувствием. Ветер донес издалека длинный тоскливый вой. Мамонт вздернул голову, хлопнул ушами, прислушался и молча подался в чащу, оставляя на кустах и ветвях деревьев клочья шерсти. «Паук?» — нерешительно сказала Тая. «Не похоже». Крикунов тут достаточно и без пауков. Пойдем, незачем ждать приключений. Они пробрались сквозь кустарник к стене здания. Странно пятнистой, ячеистой с рядом слепых черных пятен. Никаких дверей видно не было. А окна начинались метрах в двадцати от земли, и насколько хватал глаз, все были целые, без трещин и пробоин. Эти проемы Иван назвал окнами больше по привычке, на настоящие окна они походили мало. «Наверное, мы уклонились от дыры», — пробормотал Иван. «Поищем, она должна быть недалеко». Тая первой двинулась вдоль стены. Эксперт с невольной жалостью посмотрел на ее короткие сапожки. Тая часто проваливалась в снег до колен, и ноги, наверное, были совершенно мокрыми как и у него, впрочем. Они прошли около километра. Ячи сменялись выпуклостями, окна то пропадали совсем, то шли длинными рядами, а входа все не было. Пока шли, было тепло, но стоило остановиться, как холод возвращался под одежду. Посмотрели друг на друга и повернули обратно. Не успели пройти несколько десятков шагов, как впереди вдруг бесшумно отъехала в сторону часть казавшейся монолитной стены, и на снег вылился черный ручей. Снова пауки. Тая подалась назад. Иван поспешил закрыть ее телом, поднимая вверх руку с дубинкой. Но паукам было не до них. Ни один не свернул в сторону и не посмотрел на замерзших людей. По снегу они передвигались так же быстро и плавно, как и по твердой земле, словно скользили над ним на невидимых лыжах, и лишь приглядевшись, можно было заметить, как работают их членистые ноги. Странные это были пауки, и не потому, что размеры их превышали размеры любого паука на земле. Было в них нечто и от гибкости змей, и от механической равномерности и целеустремленности машины, и что-то еще, неуловимое изящество геометрических форм, запах мысли и опасности, что всегда отличало живое от неживого».